В волшебном зеркале арк клубились серые облака. Среди волшебников зеркала были достаточно широко распространены, но волшебники нечасто прибегали к их помощи. Зеркала были слишком ненадежными и зачастую не показывали ничего, кроме серой мути. С ними было даже не побриться толком. Однако арк проявил поразительные навыки в общении с зеркалом. «Через него очень удобно выслеживать дичь», — объяснил он, — «не приходится часами ползать по мокрым папоротникам». «Не стесняйся, дружище, наливай, и мне тоже!» Облака заколыхались. «Ничего не видно», — сказал Арканцлер. «Ахинея какая-то! Туман! Потом вроде как вспыхнет что-то!» И Арканцлер закашлялся. А Казначей вдруг начал склоняться к выводу, что, несмотря на свои манеры, Арканцлер весьма не глуп. «А ты сам-то был когда-нибудь на этих кукла -тени картинках? спросил Арканцлер. «Слуги что-то рассказывали», — отозвался Казначей. Чудакули принял этот ответ как отрицательный. Тогда нам нужно самим на это взглянуть. Было бы замечательно, арк-канцлер, кротко промямлил казначей.